Книга третья. «Зубчик шестеренки». Представление началось вскоре после ланча. коллеги судьи и судебные приставы, и репортеры, и даже стенографистки уже обсуждали новость, словно та относилась к обычным происшествиям, иногда оживляющим этот город. Будто настал один из тех, выходящих за рамки дней, которые позволяют хоть иногда вырваться из трясины дней обыкновенных – ничем не примечательных. Так уж заведено в Нью-Йорке. Время от времени город вытрясает из себя душу, бросает лицо своим жителям гротескную перчатку в виде образа или ситуации или преступления. Что-то до такой степени кошмарное или прекрасное, что человеку не под силу полностью осознать события, остается только недоверчиво качать головой. На этот счет у него имелась собственная теория. Все это случалось, а затем повторялось снова, поскольку город не интересовался историей. Подобные странные вещи происходили именно потому, что город не испытывал должного пиетета к прошлому. Существовал в некоем ежедневном настоящем. Город не покоился, на в славное прошлое, в отличие от Лондона или Афин, и не считал себя фурпостом нового мира, вроде Сиднея или Лос-Анджелеса. Нет, этот город плевать хотел на свои корни. Однажды ему попалась на глаза футболка с надписью «Город, бля, Нью-Йорк». Будто других городов, кроме него, не было и не будет. Нью-Йорк продолжал двигаться вперед исключительно потому, что чихать ему хотелось на оставленное позади. Он был подобен городу, покинутому лотом. Он рассыплется в прах, стоит только оглянуться. Два соляных столпа — Лонг-Айленд и Нью-Джерси. Он часто повторял жене, что в этом городе прошлое не задерживается. Вот почему здесь не так уж много памятников. Нью-Йорк не похож на Лондон, где на каждом углу то военный мемориал — то вырезанный в камне исторический деятель. Во всем Нью-Йорке он смог бы отыскать всего около десятка настоящих статуй, и большинство в Централ-парке, вдоль аллеи литераторов. Хотя кому в наши дни охота в Централ-парк? Потребуется поддержка танковой дивизии, только чтобы пройти мимо сэра Вальтера Скотта. На других известных перекрестках, вдоль по Бродве или Олл-стритт, По диаметру Грейси Сквер, например, никто не удосужился позаботиться о сохранении исторической памяти. К чему старание? Статуи не съешь, памятник не трахнешь, выжить миллион долларов из куска меди тоже не получится. Даже здесь, на Сентер-стрит, практически не осталось памятных знаков, которые бросались бы в глаза – ни фигуры правосудия с повязкой на глазах, ни великих мыслителей, завернутых в тоги, ни даже вырезанной над гранитными колоннами уголовного суда надписи «Не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла». Примечание. Позаимствованное в буддизме, но широко известное в Америке выражение, иллюстрирующее этический принцип сохранения моральной чистоты. Конец примечания. В частности, поэтому судья Содерберг посчитал выступление канатохотца над городом шагом поистине гениальным. Живой памятник. Своим поступком этот человек превратил себя в статую, только в типично нью-йоркскую, на краткий миг явившуюся высоко в небе и затем пропавшую. В статую, которой не было дела до истории». Циркач поднялся на башне Всемирного торгового центра, самое высокое в мире, и натянул между ними свой канат. Башни-близнецы. Каков выбор? Такие дерзкие, такие зеркальные, устремленные вперед. Само собой, чтобы расчистить место для башен, Рокфеллером пришлось снести парочку зданий в неоклассическом стиле, равно как и несколько других исторических строений. Клэр возмутилась, прочтя о таком вандализме. Но по большей части в них размещались затрапезные магазины электротоваров до да дешевой ловчонки, где люди с хорошо подвешенными языками сбывали прохожим всевозможный дребедень. Картофели, чистки, фонарики со встроенным радио да музыкальные снежные шары. Там, где прежде орудовали эти мошенники – Портовое управление поставило два высевшихся над городом, достававших до неба маяка. Их стеклянные грани отразили небо, ночь, многоцветие, прогресс, идеал красоты, капитализм. Содерберг был не из тех, кто сидит сложа руки, стяная об ушедших временах. Город же больше, чем все его здания и люди их населяющие. У него немало своих нюансов. Город с готовностью принимал все, что уготовила судьба. Преступности, насилие и редкие проблемы добра, сквозившие из повседневности. Он заключил, что Канатоходец, по всей видимости, задолго обдумал свое выступление. Не просто так погулять вышел. Канатоходец делал заявление собственным телом. И если бы он упал... Ну что ж, значит, упал бы. Но, выжив, делался памятником, неизваянным в камне или отлитым в бронзе. Одним из тех нью-йоркских монументов, которые заставляют людей переспрашивать друг у друга, представляете, и непременно с бранным присловием. В настоящей нью-йоркской фразе без такого никак не обойтись. Даже в устах судьи. Сам Содерберг не был любителем соленых выражений, но мог оценить их по достоинству, когда те приходились к месту. Человек идет по канату в 110 этажах от земли. Вы себе, бля, представляете? Содерберг едва разминулся с канатоходцем. Его эта мысль сильно расстроила, но так уж вышло. Он пропустил выступление, опоздал на считанные минуты, секунды даже. Прибыл в центр города на такси. Водителем был угрюмый чернокожий, которого не веселил даже грохот музыки в колонках. Запах марихуаны в салоне, если вдуматься омерзительно. Приличные нью-йоркские таксисты, видимо, перевелись. Опрятность и предупредительность ушли в прошлое. Растафарианская музыка в восьмиканальнике. Таксист высадил его у заднего фасада дома номер 100 по Сентер-стрит. Судерберг прошел мимо офиса окружного прокурора, остановился у запертой металлической дверцы сбоку. Единственной уступки их положению. Отдельного входа в здание, устроенного специально, чтобы судьям не приходилось пробиваться через толпу посетителей на парадной лестнице. Дверь не слишком потайная, да, в сущности, и не такая уж эта привилегия. Отдельный вход требовался судьям, чтобы какому-нибудь идиоту не взбрело в голову разобраться по-свойски. Впрочем, дверца нравилась Содербергу — тайный проход в храм правосудия. У двери он быстро оглянулся по сторонам. В окнах верхних ярусов соседнего здания — Несколько человек глазели на запад, указывая на что-то пальцами, но судья не придал значения. Ну и что? Очередная авария или другое утреннее происшествие? Отпер дверь своим личным ключом. Ему стоило только обернуться и хорошенько вглядеться в фигуры зевак. Тогда, возможно, любопытство заставило бы его по прибытии наверх самому выглянуть в окно и стать свидетелем далекого спектакля. Но он лишь вошел, вновь запер замок, вызвал лифт, подождал, пока не раздвинутся аккордеонные мехи его дверей и поднялся на четвертый этаж. Прошёл по коридору, аккуратно ступая черными туфлями на каждый день. Темные стены с глубоко въевшимся запахом грибка. Скрип подметок в тишине. Вокруг витала летняя меланхолия. Его кабинет в дальнем конце коридора... Комната с высоким потолком. Когда он впервые надел судейскую мантию, пришлось делить коллегой закопченную коробку, которая не подошла бы и чистильщику обуви. Он был в смятении от того, как обращались с ним и с его коллегами. Мышиный помет в ящиках стола, стены, отчаянно нуждавшиеся в покраске, шуршавшие на подоконнике тараканы — так, словно им тоже не терпелось вырваться отсюда. Но прошло пять лет, его перевели в новое помещение. Нынешний кабинет не настолько убог, да и к нему самому начали проявлять чуточку больше уважения. Рабочий стол красного дерева, хрустальная чернильница, фотография в рамке Клэр и Джошуа на морском берегу во Флориде намагниченный держатель для канцелярских скрепок. На высоком древке за спиной судьи у окна звездно-полосатое полотнище, которое иногда шевелилось на ветерке. Не самый роскошный кабинет в мире, но ему хватало. Кроме того, Содерберг не из тех, кто станет жаловаться на подобные мелочи. Этот порох он держал сухим на случай, если тот действительно потребуется. Клэр купила ему новенькое вращающееся кресло с глубокими ямами в коже отделки, и он полюбил этот момент каждое утро первым делом, когда усаживался и крутился в нем. Длинные ряды книг на полках, сборники решений комиссии по апелляциям, отчеты апелляционного суда, нью-йоркские приложения. На отдельной полке полное собрание Олеса Стивенса, подписанное автором. Выпускной альбом Ельского университета. На восточной стене копии всех дипломов. У двери карикатура из Нью-Йоркера в аккуратной рамочке. Моисей на горе с десятью заповедями, а в толпе внизу два юриста. — Нам повезло, Сэм. Ни слова об обратном действии. Он включил кофеварку, развернул на столе свежий номер «Нью-Йорк Таймс», вытряс из пакета пару порций сливок, полицейские сирены, и хвой слышно преследовал Содерберга на протяжении всего рабочего дня. Деловой раздел он успел просмотреть еще до серед... уже до середины, когда дверь со скрипом отворилась, спуская еще одну сияющую лысину. Едва ли справедливо, но в коридорах юстиции ощущалась заметная нехватка волосяного покрова. И это не просто тенденция, это факт. Все вместе – плешивая команда. С самого начала судебной практики их преследовала эта фантомная боль. Линия волос на голове каждого неуклонно отступала назад. Оракулом не хватало фолликул. Здорова старина!» Широкое лицо судей Поллока горело. Глаза блестящие металлические шайбы. Смахивает на рыбу молот. Поллок бубнил каком-то человеке, подвесившем веревку между башнями. Содерберг сначала решил, что речь идет о суициде. Кто-то повесился, спрыгнув со строительного крана или какой-то подобной конструкции. В ответ кивнул и лишь перевернул газетную страницу. Сплошь отергейский скандал. И где же тот мальчик с пальцем, когда он так нужен? Примечание. Персонаж назидательной повести для детей «Серебряные коньки», 1865-й. Американская писательница Мэри Дордж, 1838-1905. Маленький голландец, спасший свою страну. По дороге в школу он заметил воду, сочающуюся из трещины в стене дамбы, заткнул отверстие пальцем и дождался помощи взрослых. Конец примечания. Он даже не замедлил отпустить сомнительную, если вдуматься, шутку — На этот раз Джордж Гордон Лидди заткнул пальцем не ту дырку. Примечание. Джордж Гордон Лидди родился в 1930 -м. Глава водопроводчиков, созданной при Никсине тайной группы оперативников ФБР, устранявших утечки секретных данных в СМИ. Лидди был одним из инициаторов СМИ. Взлома и обыска в штаб-квартире партии демократов, приведших к Олтергейскому скандалу и в итоге к отставке Никсона. Конец примечания. Вот только шутка вылетела у полока в другое ухо. Ох уж этот Поллок! Кусочек сыра на манечке черной судейской мантии. Изо рта белые брызги слюны. Воздушный десант. содерберг Откинулся на спинку кресла и уже собирался указать коллеге на беглые остатки завтрака, когда тот упомянул вдруг шест-балансир и натянутый канат. Картина начала проясняться. «Как-как?» Человек, о котором рассказывал Полок, отнюдь не повесился. Напротив он прошел между башнями. Мало того, он ложился на канат, подпрыгивал, танцевал на нём. Он буквально перебежал по нему над пропастью между зданиями. Содерберг повернулся вместе с креслом на решительные 90°. Градусов. Распахнул занавески и попытался что-то разглядеть. Взгляд зацепил уголок северной башни, но остальная картина оказалась блокирована другими домами. Короче, ты всё пропустил. Поставил точку полок, завершая рассказ. «Делалось официально так ведь? Что, прости? С разрешения властей? Реклама? Нет, конечно. Этот малый забрался туда еще ночью, натянул проволоку и вышел прогуляться, а мы смотрели с верхнего этажа. Нам охранник сказал». «Он вломился во Всемирный торговый центр?» «Псих, по-моему. А ты как считаешь?» «Ему самое место в Белвью». «Как ему удалось натянуть канат?» «Без понятия». «Арестован?» «Его арестовали?» «Разумеется». Фыркнул Поллок. «Номер участка?» «Первый старина. Интересно, кому он достанется?» «Сегодня я слушаю предъявление обвинений». «Везунчик» вздохнул Полок. Проникновение на режимный объект. Злонамеренное нарушение общественного порядка. Самовозвышение, заулыбался Полок. Глядишь, денек задастся. Заряди щелкоперов. Борзости хватит. Содерберг и сам не был уверен, что в точности подразумевает под словом «борзость», «удаль» или «скудаумие». Подмигнув, Полок по-сенаторски махнул ему рукой, громко хлопнул дверью. «Удаль!» — сказал Содерберг закрытой двери. «Но просвет и верно намечается», — подумалось ему. «Лето стояло жаркое и напряженное». И столько было смертей, предательств, по поножовщины, и ему необходимо слегка развлечься. Заседания по предъявлению обвинений шли только в двух залах. Стало быть, у Содерберга был 50-процентный шанс получить дело. Обвиняемого требовалось доставить в срок. Могли протащить канатоходца по-быстрому. Если, конечно, сочтут всю историю, заслуживающую освещение в печати. В таком случае могут сделать все, что захотят. Утрясти все в считанные часы. Снять отпечатки пальцев, допросить. Албанизировать и с рук на руки. Примечание. Албанизировать от названия столицы штата Нью-Йорк, города Олбани. Конец примечания. Приведут прямо сюда, где обвинят в совершении мелкого правонарушения. Возможно, и сообщников вместе с ним. Что заставило Содерберга задуматься? Как, черт возьми, канатоходец умудрился протянуть кабель с одной крыши на другую. Канат-то должен быть стальным. Но как он его перекинул-то? Не веревка же, точно. Веревка не удержала бы человека на таком расстоянии. Как тогда тяжелый железный канат оказался натянут между башнями? Вертолетом? Краном? Может, как-то через окна? Или он спустил один конец вниз, чтобы затем подтянуть с другой стороны? Содерберг просто дрожал от радостного предвкушения — Время от времени ему доставалось отменное дело, заряд на весь день, изюминка, нечто достойное обсуждения в городских кулуарах. Но что, если дело окажется по другую сторону коридора, если он его не получит? Пожалуй, стоило бы переговорить с окружным прокурором и судебным секретарем, потихоньку, разумеется». В судебных палатах существовала целая система взаимных услуг. Уступи-ка натоходца, за мной не заржавеет. Он забросил ноги на стол и допил кофе, размышляя о предстоящем дне, с перспективой в кои-то веки выслушать обвинения, которые не покажется тоской смертной. Надо признать, большинство дней были губительны. Приливная волна билась о его судейский стол, а затем откатывалась к дверям. И все эти люди оставляли после себя наносные отложения. Теперь он уже был готов воспользоваться словом «отбросы». А ведь прежние времена и в голову бы не пришло. Но, увы, как правило, именно таковы они были, как не горько признать. «Отбросы» грязный прибой, наступающий на берег, и оставляющие после себя шприцы, пластиковые пакетики, окровавленные майки, кондомы и сопливых неумытых детей. Он имел дело с худшими из худших. Многие знакомые считали, что он живет в некоем подобии лоснящегося полировкой рая, занимает идеальную позицию с прекрасными перспективами. Хотя, по сути дела... Не считая репутации, работа была так себе. Она изредка могла обеспечить неплохой столик в дорогом ресторане, чему семейство Клэр радовалось несказанно. На вечеринках гости оживлялись, выпрямляли спины, расправляли плечи в его присутствии, начинали выбирать слова. Не повод торжествовать, но все же лучше, чем ничего». Время от времени вырисовывалась возможность получить повышение, одолеть несколько ступеней до Палат Верховного Суда, но пока никаких серьезных подвижек. В конечном итоге многое сводилось к приземленности, к рутине, к бюрократическим играм. В Ельском университете, когда Содерберг был еще молод и упрям, Не приходилось сомневаться, что он станет осью вращения мира, оставить неизгладимый след. Подобные мысли свойственны юным. Это почти определение молодости, вера в свое предназначение, вслед, который обязательно оставишь в истории. Впрочем, рано или поздно каждый становится умнее, занимает небольшую нишу, обустраивается в ней — Хорошенько использует отведенное время. Приходит домой к любящей женей помогает ей успокоить нервы. Усаживаясь, непременно хвалит расстановку столовых приборов. Благодарит судьбу за полученное супругой наследство. Выкуривает хорошую сигару. И надеется время от времени покататься вместе с любимой в шелковых простынях. Покупает ей красивые украшения в Д.А. Наталес, и целует в лифте, потому что она по-прежнему прекрасна, хорошо сохранилась, несмотря на бегущие мимо годы, чистая правда. И каждый день целует ее, снова уходя на работу, и вскоре понимает, что боль утраты далеко не так остра, как у всех окружающих. Скорбит по погибшему сыну и просыпается среди ночи рядом с плачущей женой, Идёт на кухню, делает себе сэндвич с сыром и думает. Ну что ж, по крайней мере, это сэндвич с сыром на парковеню. Могло быть и хуже. Все могло кончиться значительно хуже. И вздох облегчения служит ему наградой. Адвокаты и прокуроры знали истину. Судебные приставы тоже. И другие судьи, разумеется. Здание суда на Сентрал-Стрит было деревенским сортиром. Они так его и называли — сортир, когда случайно сталкивались по работе. «Как там сегодня сортир, Эрл?» Я оставил портфель в сортире. Они даже превратили это прозвище в глагол. «Ты завтра сортирничаешь, Томас?» Как бы ни претило признавать это даже мысленно, но такова истина. Себя он представлял стоящим на перекладине деревянной лестницы. Хорошо одетый мужчина, привилегированная персона, обладающая безупречными манерами и обширными знаниями. В черной мантии во дворце правосудия голыми руками тащит гниющие листья и ветки из недр выгребной ямы. Это уже не так беспокоило его, как прежде. Дело в том, что он был частью системы. Теперь он уверен. Крошечным кусочком шкуры громадного сложного существа, зубчиком шестеренки, приводившим в движение целый набор других рычагов, может статься это просто подступающая старость. Перемены оставляешь поколениям, идущим на смену. Вот только следующее поколение разлетаются в клочья во вьетнамском кафе. А ты тянешь свою лямку, обязательно надо тянуть, потому что даже их больше нет с нами, о них все еще можно помнить».